Глава пятая. Стоило ли выпускать полосатых? Врагов теперь стонет больше. Муравейс глотнул. Те, что в капсулах дикие, вряд ли они договорятся, поделился я своей догадкой, а потом подтолкнул стального гиганта в спину. Беги! И в тот же миг мы с ним сорвались с места. Лампы в помещении тоже погасли, поэтому заметили нас не сразу. Вспышки выстрелов появились с опозданием в несколько секунд. Цылая вечность нашей ситуации. А потом и они пропали. Были только крики. Рядом раздался звук, словно кто-то пролил ведро с краской, красной. Сюда, я отметил направление, а потом повернулся, реагируя на прыгающую к нам звёздочку. Дикий полосатый собрался напасть на нас сзади. Похоже, для него темнота вовсе не являлась препятствием. Расширившиеся глаза и неестественно распахнутый рот с острыми клыками прямо-таки кричали, что эта тварь всё устраивает, кроме пули. Я дождался прыжка и, когда враг не смог увернуться, всадил ему её прямо между глаз. 3 из 3. Если бы в нашем отряде был прапорщик, он был бы доволен моей экономностью. Муравей пробил нам проход в стене за пару секунд, ровно сколько же ушло, чтобы закинуть мою последнюю жертву на плечи. Я подумал, что живой пример успеха в скорости будет не лишним. Туда, ориентируясь по звездочкам, я задал направление для муравья. Двадцать метров через паутину труп и проводов, а потом еще один рывок через стену. На этот раз во время паузы я коснулся проложенных по стене пучков проводки, выбрал те, что были связаны со освещением наверху, и устроил два коротких замыкания. Сигнал для снежной королевы, что мы добились успеха. Одна такая вспышка могла быть случайностью, частью боя, но две это именно сообщение. Вниз я решил немного запутать наших преследователей. Они подотстали. Туннелей было много, и я мог выбирать для нас любую их комбинацию. Морозов, стой, возможно, ещё скорабеи и остальные жуки. Я бы попросил вас не спешить с попытками бакинуть ангар номер 17. Рация на поясе захваченного номер Твеца зашипела и заговорила голосом Морозова. Он правильно рассчитал, что такая добыча нас заинтересует. Ещё он отследил наши маски и предположил, что остальная часть банды тоже тут. Разумно, хоть и очень далеко от истины. Я хотел уже было сжечь рацию просто на случай, если её можно отследить, но Муравей придержал мою руку. Если не говорить самим на приём её не засечь. Он покачал головой, и я не стал спешить. Действительно, раз есть возможность послушать тёмного человека, то почему бы и нет? Тем более, где-то на фоне его голоса играло радио, и это добавляло ритма нашему побегу. Морозов продолжал делиться своими догадками. Опять логично, опять неверно. Я знаю, он умеет быть убедительным седром. Вот только учитывайте, что возможность аристократам гораздо скромнее того, к чему они с вами привыкли. И уже совсем они не соответствует тому, чего от них ждут другие. Я замедлился. Впереди была самая близкая к забору подземная точка. Кажется, идеальное место для прорыва, вот только если враги поняли, что мы под землёй, это будет слишком предсказуемо. С другой стороны, если идти дальше, мы можем дать им время лучше подготовиться. Всё может быть ошибкой. 30 м. Я указал муравью новое направление. Попробуем всё же удивить местных. Не отвечаете? Хорошо. Значит, либо вы не верите мне, либо вас поймали на другой крючок. Морозов сменил тактику, почти как во время того разговора в больнице. Он предложил вам остановить войну, а стоит ли я скажу, что это я хочу помочь стране. Если я это тот человек, который не даст миру скатиться в хаос. Я увидел, как на поверхности в нашу сторону начали двигаться звёздочки. Кажется, нас всё-таки засекли. А раз так. Чего я не знаю, я зажал кнопку передачи. Теперь уже я выигрывал нам время разговором, пока руки искали подходящие звёздочки и запускали в них взрывные процессы. "Интересно?" я почувствовал улыбку Морозова. "Так, может, задержашься, поговорим?" Пока не услышал ничего, кроме намёков и воды, честно ответил я. "Война будет в любом случае". Морозов неожиданно ответил: Почему-то я думал, что он просто изображает наличие секрета, а он похоже на самом деле смотрит на все по-другому. Не мы ее начнем, но мы, Российская империя, можем быть готовы. И для этого ты делаешь армию улучшенных солдат. Одна армия ничего не изменит, тем более не мы первые. И опять Морозов ломал шаблоны. Моя задача заставить всю страну измениться. Царь хороший человек, но он слаб. даемо помочь. Пусть он верит, что всё закончится быстро. Когда он даст добро, и изменение будет уже не остановить. И если у вас есть что-то помимо самых денег, то вылезьте на поверхность с поднятыми руками, вас не тронут. Более того, вы сможете стать частью нашей организации. Мы всегда рады новым талантам. Для меня взрослого человека слова Морозова звучали наивно. Вот только он-то не рассчитывал на такого слушателя. То для него члены банд, молодые гиги, которые не нашли своё место в рамках обычного мира. А он предлагал им то, чего они хотели больше всего на свете мечту. Муравей, осторожно сказал я. Я, я не расскажу о тебе, пожарский. Стальной парень смотрел на меня, нахмурив брови. Да не может быть. Если Морозов врёт, я сбегу или умру, моя жизнь не так много стоит. Ну, если он на самом деле хочет изменить этот мир, то я бы попробовал. Ты видел город снаружи, когда мы ездили по нему? Там есть красивые места, но половина развалины. Сколько людей улыбнулось нам? Сколько из сотен тех, кого мы увидели, были счастливы? Но он же не предложил ничего конкретного. Он просто говорит красивые слова, а сам ищет только силы. Я пытался достучаться до своего напарника. Мы и сами сможем попробовать все это исправить. Возможно, будь мы в другом городе, и муравей бы меня услышал, но здесь, в родной у домле, слишком много прошлого на него навалилось. Не знаю, что случилось с ним когда-то, но это было сильнее любых моих слов. Мы поднимаемся. Мерия со мной взглядами. Муравей сам нажал на кнопку передачи. Вот и хорошо. Голос Морозова сочился торжеством. На что царь должен дать добро? Я попробовал выяснить еще хоть что-то. Выходите, давайте то, что утащили, и я все расскажу. Морозов почувствовал свою силу и не собирался больше идти мне на встречу. Я понял, что пора выдвигаться, и это мелькнуло у меня в глазах даже под маской. Ты попробуешь прорваться, это твой выбор. Возможно, именно ты прав, а я нет. Если так, пусть тогда вы справитесь и остановите нас. Муравей передал мне жёсткий диск из записи со своей камеры. Удачи. Я пожал ему руку, а потом слой земли в метре перед нами снесло огромным взрывом. На поверхности в этом месте стояла одна из наблюдательных вышек, тех, что выглядели как наследие какой-то прошлой эпохи, и сделаны они были соответствующие. Бетонное основание было залито почти на 7 м вниз, и это не считая десятков укрепляющих звёздочек-техник. Их-то я и взорвал, дотянувшись своей искры через связывающую нас однородную поверхность, достижение последних тренировок. Взрывы на расстоянии я пока не освоил, а вот так вполне. Землю, осколки бетона всё вынесло на поверхность словно огромной волной. Я увидел, как в открывшейся дыре мелькнула залетевшая вышка, как разбегались и разлетались люди. А потом меня резко дёрнуло вверх. За мгновение до взрыва я зацепил крюк со своего пояса за одну из металлических скоб в бетонной массе перед нами. Прямо над одной из самых крупных звёздочек, чтобы когда тарвануло, -то меня точно дёрнуло вверх, вынося на поверхность. Вышло и эффектно, и эффективно, хотя в один момент мне показалось, что сейчас позвоночник сложится пополам. Меньше секунды полёта, и я отцепил трос, оказавшись в 3 м над землёй. Эх, если бы догадался взять с собой реактивные двигатели, можно было бы сразу перепрыгнуть на другую сторону забора. А так я только огляделся, сгруппировался, падая прямо на выложенную плиткой дорожку, а потом побежал. В спину ударила волна пламени. Миледи, первые гиги пожаловали на вечеринку. Я ускорился, чтобы выскочить из-под атаки. Пока мой костюм держал температуру, но надолго его не хватит. Вот только огонь почему-то не кончался, а забор не приближался. Игры с пространством, как у Русовых, Рупа Лосатова у меня на спине начал пахнуть углями. Его защита оказалась не столь хороша. Я бросил назад две гранаты. Если враг не хочет попасть под взрыв, ему придётся использовать свою способность против них. Сработало. Пламя сразу же осталось позади. С Дмитрием было так же: чтобы искривить пространство в новом месте, он отменял старое изменение. Над головой вспыхнуло целое созвездие, и я резко сменил направление. Вовремя. Прямо там, куда я бежал, рухнула огромная черная горила. По земле от ее удара в пошли трещины, а волна вздыбевшейся дорожной плитки толкнула меня в ноги, подкидывая в воздух. Я приземлился, прижимаясь к поверхности и выискивая новую траекторию для бегства. Значит, Меледи и Архимед. Красная демонесса и огромная горилла медленно обходили меня с двух сторон. Невольно мелькнула мысль, кто из этой парочки использует ту же способность, что и Урусовы, но я прогнал ее, не до того. Тебя зовут Пустой. Рация на поясе моего мертвого пленника чудом уцелела. Вижу, что ты решил отказаться от моего предложения. Жаль, что только твой друг оказался достаточно умен. Онатик. Убей его. Я выругался. Проклятие. Мой самый неудобный противник тоже был тут, а я даже не мог понять, какая из сотен звёздочек вдали могла бы принадлежать ему. Оставалась одна надежда, что снежная королева выполнит свою часть сделки и задержит его. Как же тяжело было заставить себя двигаться, когда все мысли занимало только одно. Сейчас меня подстрелят. Я услышал хлопок. Королева не успела. Я ожидал, что сейчас меня бросят на землю, но неожиданно вместо этого сверху упала тень. Архимед зачем-то выбрал именно этот момент, чтобы прыгнуть на меня, и пуля солдатика врезалась ему в спину. Чёрная горилла в ярости ударила кулаками по земле, поднимая клубы пыли. Не знаю специально он или нет, но упускать эту возможность я не собирался. Дымовая граната добавила своё очарование в созданный Архимедом хаос, а я снова бросился вперёд. На встречу мелькнула пара робо-пантер, видимо, создания Черномора. Стальные челюсти попытались ухватить меня за руки. Значит, этот в отличие от солдатика не планировал меня убивать. Слишком медленно. Я подорвал звёздочки внутри стальных охотников, и те рухнули у моих ног. Спереди мелькнула тень без звёздочки. Неожиданно. Я пнул упавшего робота в ту сторону и снова набрал скорость. Замри. Тебе не хочется бежать. Странные мысли мелькнули в голове. Это воздействие миледи. Тебе не спастись. Это бесполезно. Зачем тратить время? Она сменила стратегию. Нет, не она. Впереди опять мелькнула фигура. Молодой парень без какой-либо техники на теле. Вот почему я не вижу его звёздочки. Кетцалькоатль. Ты никогда не хотел быть воином. Проще договориться. Война в любом виде это не выход. Парень продолжал мелькать на границе моего зрения, и новый его заход оказался удачнее, чем раньше. Я почувствовал, как мышцы расслабляются. Я не был с ним согласен, но мое тело отказывалось слушать разум. А тут еще дым от гранат и пыль от прыжка Архи Меда почти рассеялись. Со спины соскользнул труп Полосатого. Я сжал кулаки, чтобы не случилось, я не сдамся. Стань на колени, положи руки на голову. В паре метров врезавшаяся в землю пуля выбила воронку. Это ошибка. Тебя не тронут. Ты особенный, ты уникальный. Я уже ненавидел этот голос, но ничего не мог с ним поделать. Как этот чёртов парень так легко пробивает защиту принятых нами нейроблокаторов? Где Морозов достал этого самородка? Я ругался и из последних сил шагал вперёд, скорее не шагал, а полз. В этот момент в спину врезалось что-то большое и стальное. Муравей, но он же решил остаться. Закрой глаза. Это был его голос, и я послушался. Через мгновение у нас под ногами взорвалась граната. Версия без осколков, просто огонь и температура, с которыми наши костюмы могли справиться. Я не понимал для чего, но чужое воздействие пропало. Мне очень много хотелось спросить, сказать, но не вовремя. Спасибо. Все же выпалил я и мы побежали. Забор был так близко. Муравей подкинул меня вверх и я обесточил выведенные на его кромку заряды. Мой напарник взлетел следом. За спиной оставались огонь и разрушение, хлопок гранатомета. Я даже не прыгнул, а свалился с забора, дёрнув за собой муравья, чтобы нашу траекторию было сложнее предугадать. Туда муравей первым сориентировался, где будет наша лодка. Мы скользнули в поднявшийся из озера туман. Стало труднее дышать, но кровь только быстрее заходила по жилам. Я муравей хотел было что-то объяснить, но я его остановил. Всё потом. Позади послышался топот. Морозов отправил по нашим следам полосатых. Сверху, уверен, летает Черномор. Но в этом тумане им нас быстро не найти. Лодки оказалась на месте. Мы, стараясь не шуметь, ототолкнули её от берега, прыгнули на дно, поправляя расставленные вдоль бортов бронелисты. Против сильного обстрела они не помогут, но вот от случайных пуль, и ведь не зря перестраховались. Нас всё-таки заметили, и лодки ударило сразу несколько очередей. Скоро подтянут и что-то покрупнее, если успеют. За спиной раздался страшный крик. Не успели. С одной лодки было не слышно всего, но мне казалось, что я прямо-таки чувствую, как чьи-то быстрые, сильные и очень зубастые тела проносятся рядом с нами. Самолёт неожиданно муравей указал наверх. Даже сквозь туман было видно, как летел самолёт. Судя по контурам, что-то новенькое, с вертикальным взлётом, только что поднявшееся из покинутой нами базы. Кто-то решил сбежать, не дожидаясь последствий, которые неизбежно наступят, когда мы свяжемся с Урусовым. Если это Морозов, и он пошёл на столь резкие меры, надеюсь, королеве ничего не случится. А то как бы этот спаситель от войны не наплевал на все традиции и условности. мелькнула даже мысль вернуться, но что бы мы смогли против целой поднятой на уши базы? Нет, доберёмся до машины, свяжемся со своими и только потом уже будем решаться на глупости. Я повернул голову вправо, туда, где лежал муравей. Он не шевелился, но его взгляд горел, как у человека, который только что принял очень важное решение. Когда Муравей остался один, его сердце пропустило удар. Слова Морозова словно вернули его в детстве, когда они вместе с Стёмой мечтали быть героями. Потом это чувство умерло на долгие годы, но с появлением Пожарского опять начало поднимать голову. Не сильно, но достаточно, чтобы вспомнить. И теперь парень увидел шанс хоть так напомнить себе о брате. Пусть он будет жить в его поступках. Вот только от того, что Пожарский сейчас один прорывается через толпы улучшенных стрелков и егигов, было тошно на душе. Они ведь рассчитывали, что будут делать это вместе. Муравей полез наверх, но он еще ничего не решил. Он был уверен только в одном: надо убедиться, что с Пожарским ничего не случится. Только не опять! Билось в голове, как на бат. Камни, бетонная крошка осыпались под руками и ногами. Казалось, что он карабкался наверх целую вечность. И вот, когда муравей оказался на твёрдой поверхности, он услышал те самые слова. "Убей его", произнесла Раца на поясе лежащего бойца. А потом Архимед неожиданно прикрыл своим телом пожарского. То-то -то мог бы решить, что это случайность, но муравей был рядом. Он видел, как одно неожиданно подросшее ухо горело и было повернуто в сторону рации на поясе, а другое в сторону крыши первого корпуса. Оттуда и прилетела пуля. Архимед все видел, он все знал. Это была не ошибка, это было осознанное решение. И почему-то именно это помогло муравью осознать, каким дураком он был. Я иду. Он бросился на перерез пожарскому. Ты не хочешь портить отношения с корпорацией. Ты хочешь заключить сделку. В голову полезли чужие мысли. Муравей заметил, как его походе зацепил Кит Салькуатль. Вот только победить его внушение от этого стало не легче. Неужели он настолько слаб? Парень вспыхнул огнем от ярости, и чужие мысли неожиданно отступили. Не успев осознать, как именно он справился, муравей снова начал разгоняться и в этот момент увидел ее. Жаба, та самая убийца его брата, шла к поднимающейся из-под земли платформе, состоящем на ней самолетом, словно не было вокруг ничего, ни взрывов, ни огня. Муравей замедлился. Ему хотелось броситься на нее, убить, отомстить, чего бы это ни стоило. Но в то же время впереди был пожарский, которого он и так чуть не бросил, только не второй раз. И ты решил спасти меня, а не убить её? Я слушал рассказ лежащего рядом муравья, и на душе было тепло. Ну, убить её я ещё успею, ответил тот. А воскрешать мёртвых наука пока ещё не умеет. Справедливо, согласился я. Он ещё мне показалось, добавил муравей, что я видел на её щеках чёрные полоски, как у тех в колбах на Пряксе я. Да, кивнул тот. Думаешь, Морозов смог улуччить не только обычных людей, но ещё и Гига? Если так, то он точно выбрал для этого не самого лучшего кандидата. Ответил я. На мгновение повисла пауза, а потом я вспомнил ещё кое-что важное. А та зажигательная граната, зачем ты нас подорвал, когда мы сбегали от Кетцалькоатля? Муравей улыбнулся. Так, как он всегда это делал, когда рвал шаблоны и поражал всех какими-то необычными словами или идеями. Мне стало даже интереснее, чем раньше.